Глава сороковая. Перемены. В конце августа пошли затяженные дожди. Прежняя жара отступила, дышать стало легче. Несмотря на это, состояние зимы ухудшилось. еще боль в груди особенно беспокоила его по утрам. Утомительные путешествия и тревоги не могли не сказаться на здоровье старика. Бульшана распахнул окно в кабинете кардиологии, Свежий ветерок защекотал кожу, Азим сидел на кушетке, сгорбившись, щуря глаза над снимками. «И что я должен увидеть?» Илья оторвался от экрана, на котором скакала кривая кардиограммы, подошел и указал карандашом на темное пятно в области правого предсердия на снимке. Это тромб. Он уже несколько недель отравляет вам жизнь». «Несколько недель? Но у меня с детства проблемы с сердцем». Неудивительно, сказала Гульшан, стоя у открытого окна в полоборота и наблюдая, как воробьи борются за право купания в луже. У вас в сердце перегородка кривая, ток крови неравномерный. С такой патологией можно жить долго, не испытывая при этом неудобств. А вот тромб – это реальная угроза. Азим потернующую грудь уставился в пол. Значит, не было чуда. Полудница меня не исцелила. «Чудо заключается в том, — загадочно произнес доктор, — что ваша кривая перегородка в сердце не позволяла тромбу полностью закупорить полулунный клапан, ведущий в легочную артерию. Но стоило вам увеличить физическую нагрузку, и давление в сердце возросло. Тромб частично закупорил крупный сосуд, который посылает кровь в легкие для насыщения тела кислородом. От этого вы чуть не погибли там, у рыбацкого домика». Полудница только усилила приступ, тем самым оказав вам неоценимую помощь. Несколько минут вы были почти как мертвый. Даже Гульшан не поняла, что вы еще живы. Затем тромб затянуло назад, и он застрял под изгибом перегородки в районе правого желудочка. Там он до сих пор и находится. А вы, мой друг, почувствовали себя значительно лучше, так как кровь продолжает снабжать ваш мозг и другие жизненно важные органы. «Но это улучшение обманчиво, оно носит временный характер». «Выходит?» — Азим хитро улыбнулся. Полудница все же исцелила меня». «Что такое исцеление?» — развела руками Гульшан. «Временное улучшение или полное излечение от всех болезней?» «Полного излечения не бывает», — вздохнул Или. «Мы с вами в этом уже убедились». Даже если предположить, что человек навсегда излечился от одной болезни, рано или поздно он умрет от какой-нибудь другой. Если, конечно, его не собьет автомобиль, или он не вывалится в окно. Звучит оптимистично, — заметил Азим. Звучит беспрекрасно. Не бывает людей, которые хотя бы раз в жизни не болели. А как насчет умереть от старости? Старость — в какой-то степени всего лишь пышный букет болезней, — заметил Илий. Но вам рано говорить о старости, Азим, о и о смерти тоже. Нужно решаться. Операция по удалению тромба вам необходима. Поверьте, я говорю это не просто как хирург, который привык резать и латать, но как ваш друг. Сегодня есть методы, которые позволят нам удалить тромб, даже не прибегая к вскрытию грудной клетки. Меня не нужно уговаривать. Я вам верю, или. Когда? Чем скорее, тем лучше. Но от вас потребуется еще кое-что. Выбрать врача, который будет оперировать. А какой у меня выбор?» Или и Гульшан переглянулись. «Я договорился с одним моим знакомым из столицы», — начал доктор. «Он готов приехать и провести операцию. Или вас прооперирует Гульшан. Она уже имела дело с такими операциями, в отличие от меня. Я только единожды наблюдал за подобной». Азим внимательно посмотрел на девушку. Гульшан продолжала беззаботно смотреть в окно. — Или скромничает, — добавила она. — Без его помощи мне не обойтись. Я пригласила его ассистировать. — Отдать друзьям свое сердце. — Что может быть прекраснее? — ухмыльнулся Азим. — Отдавать сердце не придется, — ответил Илий. Оно останется у вас и, надеюсь, послужит еще очень долго. «Значит, решено?» «Решено!» Дождливым августовским днем Дэн сидел в пустом больничном коридоре и ждал окончания операции. Единственная дверь отделяла его от входа в палату. Там находились три человека, которых с недавнего времени парень смело мог назвать лучшими друзьями. И хотя операцию дедушки делали люди, которым он безмерно доверял, руки его дрожали и все время искали какого-нибудь занятия. То отковыривали от стены кусочки старой штукатурки, то крутили шатающийся болтик на скамье. — Зим, не просто мой дед, — размышлял парень. — Пока он жив, у меня есть семья. Один я не смогу. Сгину. Хорошо, что меня не было тогда у рыбацкой хижины вместе с Гульшан, иначе я бы, наверное, спятил от горя, увидев, как он перестал дышать. Он уже ходил раз двадцать туда-сюда по коридору, пялился в окно, открывал какие-то ящички с инструментами в процедурной. Дверь распахнулась, и наружу вышла Гульшан. Он узнал ее не сразу из-за маски. Парень думал, что ее халат будет вымазан кровью, но он оказался кристально чистым. — Ну как? — спросил Дэн, неловко поднимаясь. Она быстрым движением освободилась от маски. — Время покажет. — А нельзя ли поконкретнее? Бульшану перла руки в бока. — Тромп удалили, все прошло, как и планировали. Ты можешь поехать домой с Илием. Дедушке лучше остаться на время здесь. Дэн устало потёр потер лицо, словно это он только что делал операцию, затем хитро посмотрел на девушку. «Я мог бы остаться в приречии», — подмигнул он. «Зачем мотаться туда-сюда? Позовешь меня в гости?» Гульшан только вскинула бровь и молча пошла в процедурную. «Я бы мог поиграть с твоей дочкой. Она сейчас в детском саду. Пока еще она не моя дочка. Она ходит в детский сад? А кто, как ты думаешь, следит за ней, пока я хожу на работу? Не знаю. Может, она ждет тебя дома одна?» Не задумывайся слишком. Это был риторический вопрос. Дэн прошел за Гульшан в процедурную, хотя его никто не приглашал. — Ты уже усыновила ее? — Нет, но все к этому идет. И я не собираюсь усыновлять ее, потому что она не мальчик. Я собираюсь ее удочерить. — Гульшан! — Что? Девушка открыла кран и остановилась на полпути, не донеся рук до струи. Дэн сделал серьезное лицо. — Знаешь, в воспитании ребенка мужчина играет немаловажную роль. Кульшан закусила губу. — Неужели? — Если тебе понадобится кто-нибудь, ну... — Кто заменит девочке отца? — Я поняла. Нужно обратиться к тебе. Дэн небрежно кивнул. Кульшан рассеянно убрала мыльной рукой, мешавшей волосы с лба. Увидимся на выходных. Всем составом. Доктор сказал, что у него есть для нас новости. После операции Азим быстро пошел на поправку. Он еще временами ощущал жжение в сердце, но или объяснил это привычкой мозга испытывать в данной области боль и добавил довольно жесткое замечание, что целью операции было спасение жизни, а не избавление от боли. Старик пожал плечами. Так значит так. В выходные все встретились у доктора, чтобы обсудить последние новости всеобщему удивлению, в газетах ни слова не говорилось о похищении детей. Единственное, о чем упоминалось, это аномальная жара. Таких высоких показателей температуры, как в прошедшем месяце, еще ни разу не фиксировали в этих краях. Говорилось также о нескольких случаях пожаров и о жертвах. Или рассказал, как наведался в административный центр и полицейский участок. Там его упорно убеждали в том, что он преувеличивает регулярные патрули и заметили бы в окрестностях вооруженных людей. Возможно, это были учения, и доктор спутал обычных солдат с наемниками. То рвение, с которым они пытались уверить его, будто бы он ошибается, говорила о большом обмане, о полудницах или даже не стал упоминать. Все еще не веря, что граф мог настолько свободно контролировать местные власти, он предложил съездить в места, где шли бои. Для вида они послали с ним двух полицейских и молодого инспектора, который так боялся отвечать на его вопросы, что большую часть времени говорил с кем-то по телефону или молчал. На месте, где находился туберкулезный барак, стоял обгоревший остов. На поляне вокруг не осталось ни останков наемников, ни их одежды, ни оружия. Местами земля хранила следы грабель. Участок тщательно убирался. Только с опаленными стволами сосен ничего не удалось сделать. На вопросы, или куда же делись трое жителей барака, инспектор недоуменно развел руками. У входа в курган установили новую решетку. Они поехали дальше». Место, где располагалась секретная лаборатория, было обнесено забором с колючей проволокой. Инспектор объяснил, что вход на эту территорию запрещен и возможен только по специальному разрешению. Ильей предложил осмотреть лесной остров неподалеку от лаборатории. Инспектор пошел с полицейскими, важно вышагивая впереди, а вернулся бледный, плетясь в хвосте. Трупы Селима и его подруги спрятать никто не удосужился начали следствие и через день возле трассы задержали шатающегося, наполовину обезумевшего Махмеда. Граф замел следы и позаботился о том, чтобы о нем больше не вспоминали. Или не представлял, сколько стоило такое молчание. — А как же десятки свидетелей среди местных жителей? Как же монахини? — спросил Азим. Или усмехнулся. — Объединенными усилиями можно было бы что-то добиться. Но граф больше никогда не вернется в эти места. Здесь погибли его последние надежды. Значит, и опасность больше никому не угрожает. Жизнь пойдет своим чередом, как раньше. К тому же, кто поверит их рассказам о полудницах? Через несколько дней в газете напечатали о неудачных учениях, которые недавно прошли в районе Приречья. В другой статье было описано зверское убийство Махмедом своих собутыльников. Друзья еще долго обсуждали, кто виноват и как должны быть наказаны злодеи, но главные виновники прошедших событий уже находились вне досягаемости. Прах профессора Клуги покоился на берегу подземного озера, граф скрывался где-то на другом конце света, а наемники, которые служили ему, больше не появлялись, как и предсказывал Векса. Незаметно подошло время убирать урожай и скоро за хлопотами воспоминания о страшных событиях стали меркнуть. Оставалось еще неделя до начала учебного года, и Дэн с дедом поехали в Приречие, чтобы узнать, будут ли выделены средства на строительство новой библиотеки. Из здания администрации Назим вышел к нему с растерянным видом. «Я зашел туда и не встретил ни одного знакомого лица. Ты не поверишь, все руководство заменили». «Видать, им не удалось скрыть всего, и кто-то сверху у здорово их припек». «Что они тебе сказали?» «Строительные материалы на библиотеку выделят, но рабочих рук пока не хватает». «Ничего, дед, будем строить сами». Азим довольный кивнул. Начали они вдвоем. Перепачканные сажи дед и внук разбирали черные завалы, оставшиеся от старой библиотеки скоро к ним присоединился или и с тех пор приходил каждый день как на работу на вопрос Азима, почему он им помогает или ответил что мог бы спеть адыгейскую песню о бревне но поет он отвратительно скоро ожил весь мирный и новость о том что появится новое здание библиотеки быстро облетела дома жители приходили помогать кто чем может одна старушка Привезла 22 тома энциклопедии на тележке и завещала их о зиму. Гульшан, как только узнала о строительстве, прислала в помощь знакомых работников из Приречи. К середине октября новое здание библиотеки, пахнущее струганными досками и смолой, забелело на холмике. Полки пустовали недолго. Началось с того, что Елена принесла из дома несколько книг — И, последовав ее примеру, люди начали дарить библиотеке свои книги. Дэн стал часто задерживаться после школы и однажды вернулся домой со старым, потертым ноутбуком под мышкой. «Это еще откуда?» — удивился Азим. «Опять выменил на какую-нибудь древность?» «Нет», — сказал Дэн гордо, подняв голову. «Колол дрова соседям и собрал себе на компьютер». «И сколько стоило это рухлить?» «Не очень много». «Что будешь с ней делать?» — Шарики гонять? — Хватит мне писать в тетради. Пора браться за дело по-настоящему. — По-настоящему? Хм! Парень обнял старика. — Слушай, деда, дай мне ключи от библиотеки. Я хочу там посидеть, пока никого нет. Азим ничего не понял, но все же протянул внуку ключи. — Только возвращайся к ужину. — Хорошо. Дэн побежал в библиотеку, прижимая к груди компьютер. Внутри пахло деревом и старыми книгами. Через окна, на которых еще не висело занавесок, падали солнечные лучи. Парень уселся за стол, включил ноутбук и долго ждал, пока тот загрузится. Наконец, перед ним возникло чистое белое поле. Дэн нетерпеливо застучал по клавишам, затем прочел вслух. — Полудницы. Приключенческий роман. Пускай врут газеты и обманывают власти. Пускай злодеи разгуливают по земле и думают, что деньги решают все. Он расскажет всему миру о том, что значит быть смелым, что значит пройти испытание, дотерпеть до конца. Он расскажет о том, как много может сделать дружба и какими опасными могут быть приключения. Он расскажет о снах и чудовищах, о горных вершинах и бурных реках. Расскажет о том, как коварна смерть и ради чего стоит жить. И его история сделает мир чуточку лучше. Итак, солнце стояло в зените. Тысячи желтых глаз с черными зрачками, не мигая, следили за светилом. 2019